Несмотря на запрещение, собирались на кружечный двор играть в зернь и карты. Петухов на кружечный двор не пускали, продавали им вино сами, целовальников били до полусмерти. Центральный государственный архив, приказные дела старых лет, 1600 год и 1668 год.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 249-я, номер 92, страница 145-я. В подсудных целовальниках, к пошлинным и ко всем денежным сборам, в съезжей избе. Каташихин, о России в царствовании Алексея Михайловича, страница 108-я. На конную площадь при сборе денег с пятнания лошадей. В головах банного... Перевозного и мостового сбора В сотских, пятидесятских и десятских Для полиции и для извета всяких воровских дел Старинные акты, служащие преимущественно Дополнением к описанию города Шуи И его окрестностей номер 80, страница 149 Земский староста Сзывает посадских людей в земскую избу. Пришел царский указ. Верено выбрать голову и целовальников к таможенному сбору. Но кого выбрать? Надобно выбрать людей с состоянием, которые могли бы отвечать за недобор. Но таких нет. Кто был побогач, те выбраны на кружечный двор. Мир решил слать челобитную к царю, что выбрать некого. Велел бы великий государь прислать голову из Москвы, но из Москвы присылать некого, здесь свои службы, и в город шлется другой указ — выбрать к таможенному сбору того же голову и целовальников, которые выбраны к кабацкому сбору. Таким образом, одни и те же посадские люди должны нести две тяжелые службы». Акты исторические, том 3, Санкт-Петербург, 1841 год, номер 62, страницы 55-56, номер 127, страницы 198-199, том 4, номер 143, страницы 287 и 288, том 5, номер 39, страницы 62-63 номер 49 страницы 75-я, 76-я, номер 77 страницы 119-я, 125-я. Мы видели, что посадские и уездные люди дают деньги на кормление воевод и подьячих. Земские староста расходуют этими мирскими деньгами, каждый день вносят в книгу, что издержано. 1 сентября несено воеводе «Пирог в пять алтын, Налимов на двадцать шесть алтын, Подьячему пирог в четыре алтына две деньги, Другому подьячему пирог в три алтына четыре деньги, Третьему пирог в три алтына две деньги». Воевода для Нового года позвал обедать. На эту честь надобно заплатить, Их староста несет ему в бумажке четыре алтына, Боярине его три алтыны две деньги, сыну его восемь денег, Боярским бояриням восемь денег, жильцам верховым шесть денег. На другой день, второго сентября, опять староста идет к воеводе, Несет четверть говяжью в двенадцать алтын четыре деньги, Да щуку в шесть алтын, подьячь ему четверть говяжью в девять алтын четыре деньги, Третьего сентября староста несет воеводе щук на девятнадцать алтын, да на воеводский двор купил лопату в две деньги, сто свеч сальных, дал восемь алтын две деньги, купил в съезжую избу бумаги пять десятей, заплатил одиннадцать алтын четыре деньги. Пятого сентября воеводе четверть говяжью на двенадцать алтын четыре деньги подьячему четверть говяжью в девять алтын 4 деньги. Другому подьячему тоже. 6 сентября. Воеводе четверть говяжью. 7 сентября староста и мирские посыльщики ходили обедать к подьячему отнесли в бумажке 16 алтын 4 деньги. Жене его 8 алтын 2 деньги. Матери его 3 алтына 2 деньги. 8 сентября. Воеводе отнесено щук по 12 алтын. Девятого. Воеводе четверть говяжья, и подьячему столько же. Десятого. Воеводе щуки. Одиннадцатого. Опять обету подьячьего. Отнесено ему в бумажке тринадцать алтын две деньги. Жене шесть алтын матери, три алтына дочери десять денег. На другой день, двенадцатого числа, ходили к нему на похмелье, отнесли в бумажке двадцать алтын. Двенадцатого числа. Воеводе четверть говяжья. Четырнадцатого воеводе Репа Четвертик на три алтына четыре деньги. Шестнадцатого воеводе Рыбы, Щук и Налимов на одиннадцать алтын. Подьячему Рыбы на три алтына, до да поставили почесть подьячим съезжей избы, вина и пиво на шесть алтын четыре деньги. Семнадцатого сентября на именины царевны Софии воеводе Пирог в пять алтын и подьячем Пироги. До воеводия и подьячьему рыба. Девятнадцатого воеводия четверть говяжья. И так далее. Акты археографической экспедиции, том 3, Санкт-Петербург, 1836 год, номер 121, страница номер 271, страница 416. Санкт-Петербург, 1836 год, номер 121, страница 168, 169, номер 271, страница 416.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 Да мяса сзать говяжью двадцать шесть алтын — четыре деньги, Да свиную тушу в рубль, Да баранью тушу — тринадцать алтын, Деньгами три рубля, Племяннику его — рубль, Другому племяннику — десять алтын, Боярине — рубль, Дворецкому — двадцать один алтын, Людям на весь двор — двадцать один алтын, Ключнику — десять денег, Малым ребятам — два алтына, Денщику — два алтына, Подклетном — три алтына,